Бабло Ново представляет аудиосериал Вес Либер Книга желаний желания. Третья серия. Желания, желания, желания. Незатейливы и изысканны, невинны и греховны, безобидны и не очень. Все мы так или иначе зависим от них в погоне за счастьем или удовольствием. Но все они меркнут перед моим главным желанием вырваться отсюда, отсюда, отсюда. Помнишь детский сад? За мной должок. Прости меня, неудобно напоминать, но не мог бы ты мне сегодня деньжат от того. Кстати, ты и мне тоже должен. Деньжат-то нам должен. Пришла пора платить по счетам. Лёлик, гони полторахво за шабо! Думаешь, это книга? Наверное. Только она как-то привратно меня поняла, что ли? Бабуля, я дома. Бабуля? Бабуль, что с тобой? Ты чего сидишь? Тебе плохо? Нет, мне хорошо. Что? Хорошо, говорю, заговорила я, и рука работает, смотри, сгибается и разгибается. Бабуля, книга! Чего? Как в книге, говорю. А-а-а! Ой, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, я пирожков напекла. Да? Привет! Слушай, тут сбылось. Лёлику на карточку миллион пришёл. Да а ну! Ну, приходи к банкомату. А у меня... Бабуль, я пошла. Куда? Дела, бабуль, дела. Потом поговорим. Да как же ж. Я три года с тобой не разговаривала, только мычала. Бабуль, честное слово, давай хоть всю ночь будем болтать, сейчас некогда. Ну дела, ну дела. Ну пирожка-то хоть скушай. Боезна? Ну да. Привет. Знакомьтесь, моя бабушка, Октябрина Михайловна. Алексей, Саша. Ага, ага, ага. Мне Вероничка рассказывала. Это который тебе нравится, ну бабуля. Да что уж. Я что, себя в твоих годах не помню? Ой. Ой, помнится. Мне приглянулся секретарём Замольской организации. Бабуля решила прогуляться со мной. Ага, очень приятно. Очень приятно, да. Ну, Лёлик, ну, что? Иду. Книга? Ну, вопрос в том, кто ему перевёл такую сумму? Волшебство? Это да чёрт её знает. Ой, вы что? Мне чистий нам не нужен. Не упоминай. Лёлик. Всё, Олег, кочпись. Вероника пришла с бабушкой. М-м. Ой, ой, ой, да я ж как узнала, что Алексею не в Магату, а солнышку захватило. Бабуля, где? Отведы, отведы, миленький. А, ну вот. Что делать-то? Да я не знаю, что делать. Ой. Без... А ты так и будешь вдвоём ходить? Она не отстаёт. Ладно, нужно книгу посмотреть. Пошли на кухню. никого. Так, сейчас, сейчас, сейчас. А, Лёлик на радостях совсем голову потерял. Пропьёт он свой миллион. Давай скорее, пока бабуля не просекла, что нас нет. Угу. Uh -huh. Так, смотри. Вот наше желание. Номер телефона и заметь, на что оканчивается. 5000. 50 00. 5.000. Да. Цена книги на Арбате. И что? Да ничего, игра цифр. Что ты молчишь? Э-э Я, знаешь, подумал, что, ну, что мы с тобой, эта книга, и, ну, что это не случайно. Вот вы где! Нет, ребят, я не могу! Что случилось? Вероника, при всём уважении к тебе, твоя бабуля слишком, слишком! Я знаю. Ну, а что же делать? Она соскучилась по общению. Вероничка! Лёлик! Ха-ха, идём! Саша! Идём, идём! У вас телефон пищит, как сирена! Вот. Это мой. Алло? Алло. Куликов? Да. Меня зовут Штырь. Кто? Штырь. Я от Бориса Ивановича. И что? Что разговор есть? Какой разговор? Тёрки перетереть, приезжай в Пушкина на Вокзальную площадь. Чёрная Mazda будет ждать у перехода. Послушайте, как вас там Штырь? Вы, наверное, ошиблись. Я не знаю никакого Бориса Ивановича и никуда не поеду, потому что я с Дикого бодуна. То это? Штырь какой-то. Саш, я тебя искал. Минуту есть? А, ну давай быстрее. Меня к проректору вызывают. А что такое? Что хотел-то? В окно выгляни. А, ну. Mazda чёрная, видишь? Ну, вижу. Угу. И двое лбовку урят, видишь? Ну. Это слежка. Штырь, про Mazda говорил мне, помнишь? Вёлик, ты что, паранойя? Они всю дорогу из общаги за мной шли. А, ладно. Дождись Вместе пойдём. Кто-то признал про лимон. Здравствуйте, Виктор Николаевич, вызывали? Вызывали, вызывали товарищ Степанов. Садитесь. Ну, что молчим? А а что говорить? Делаем вид, что ничего не происходит? А, -а что происходит? Не надо делать из меня дурака. Вы добились своего Степанова. Читайте. Ну ладно. Так, Министерство образования, науки, уважаемый, хмм, в связи вы являетесь обладателем президентского гранта на исследование в области истории Восточной Германии XIX века. И что вы так на меня уставились, товарищ Степанов? Куда вы лезете? В историки подались? так переводитесь в другой институт, где есть исторический факультет. Это... Виктор Николаевич, может, это... Ну, недоразумение и... Недоразумение, Степанов, это вы. Думаете, вы самый хитро высушенный? Через ректорскую голову прыгать, а? Микан, открой! Че? Да это вы че средь бела дня на пожарке? Тут... Какие дела, Михан? Что, здираешься-то? Да так. Ой, спасибо, Михаил. Спасибо. Давай. Эх, спасибо, Михан. Чудишь. То деньгами сыпы, что как партизан. Вроде оторвались. Но ну, не мудрено, что они прознали. С тобой только ленивый не праздновал. Может, на водку? Ага, на водку, на водку. Только что мне с исследованием-то этим делать? Ну, аж больно много вы сразу пожелали там. Смотри, в конце коридора. Это он следил. Да чёрт, замок сломан. Ой. Mm -hmm. У нас вот базарчик один. Это, а, а что? Я здесь живу. Я что-то не допонял. А, ну, да понятно, не надо, понятно. Борзеешь, братишка. Я не понимаю, о чём речь. Я думал, ты лох, а ты фраер. Прикидываешься простачком, миллиончик отдать бы надо. А то Борис Иванович расстроится. А мне придется ребра тебе считать. Послушайте, Штырь, это мой миллион. Ты мне тут фуфло не задвигай. Миллион этот Борис Иванович из общака. По согласию авторитетных товарищей перечисляет сиротам. И братва тебя не понимает. Ты под кем ходишь? Какая братва? В колонии я эту шпану строила! Какая братва? Ну? Ты мне не нукай! Какой же это авторитет? Это шестёрка! Я тебя за километр чую, фуфел забубённый! Ты чё в натуре попутал? Это моя территория! И я держу братву. Простите, простите, я не знал. Я от Борис Иванченко. А я Зинаида Карловна. Ты понял? И валыну, прибери. Простите, я ухожу, ухожу. О. Не где это вы так научились? В колонии. Вы что, сидели? Нет. Надзирателем была на малолетке. Я эту публику знаю. Ни не... сп Спасибо. Зинает Карл., понадобится кредит, заходи! Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Пара-па-па-па. Пара-па-па-па-па. Неожиданно. Слышь, Лёлик.. Выходит, что ты всё равно должен. Не одним, так другим. И всё равно одни проблемы. Да. И получается, что книга ничего так просто не делает. Почему? А вот сравни два случая, два желания. Номер телефона и долги. Причём этот номер телефона, там вообще какое-то недоразумение было. Не-не-не-не-не-не, ты не понял. Взамен на номер Вероники книга потребовала пять штук. Причём последние цифры номера были 5000. Сейчас? Да! Выходит, чтобы исполнить желание, книга устраивает как бы испытание. Да. И боюсь, мы попали в такую заварушку. Ты с долгами, я с грантом. Ай. Историю ты вообще глубоко не изучал, я же филолог. Правильно! Ты же не уточнил, когда писал желание, в какой области ты хочешь получить грант. А ты уточнил, до какого срока ты хочешь отдавать долги? Нет. И, значит, я буду отдавать их вечно? Где же мне столько денег-то взять? Лёлик! Смотри! Опачки! Он пушку забыл. Млагие намерения. Куда они ведут и что есть благо? Благо для одних неизбежно несёт неприятности другим. Таков закон равновесия. Зло и добро зачастую меняются ролями. Извечной заботи о всеобщем благе я обязан своим вековым одиночеством. Но недалёк тот день, когда другой из столь же благих побуждений будет заточён здесь вместо здесь меня, вместо меня. И прикинь, она она на такой фене разговаривает, что нам не снилось. Ну, карлуха даёт. Да. Желание надо формулировать точно. Но у меня вроде сбылось как надо. Да. Слушай, Ранико, у нас ещё одна проблема. Лёлик, покажи. Куда? Чтырь забыл. А зачем с собой носишь? А куда идём? В общеги Карлух шмонает. В полицию. Какая полиция? Что мы скажем? У бандита пушку отняли? Ну да. О, смотрите, это же Октябрина Михайловна. Бабуля! Ух ты! Она в наушниках. Побежали. Бабуля! А? Вероничка! Ребятки! Тоже решили спортом заняться? <свят> нет, нет, это мы вас догоняли. Бабуль, <свят> ты что? <свят> а что я? Надо держать себя в форме, а? А то, знаете ли, амуры и тужуры. Бабуль, какие амуры? А с молодыми, со стариками-то чё делать-то? Бабуля! Ладно, ладно, некогда мне, пока! Фискульт, привет! Каждым днём всё труднее и труднее. А ты говорила, что сбылось как надо. Мазда. При чём тут Мазда? Валим, ребята! Мама! Я задержу их, убегайте! Да ты стрелять-то хоть умеешь? Не знаю. Ладно, давай отсюда, уводи а... Веронику. <звы> Чёрт, как она работает-то? Так. Оторвался. Вам что-нибудь подсказать? Смотрите, что у него в руке. Да у него же пистолет! Папа, пошли отсюда, я боюсь. Эй, парень, ты чё? Не-не-не-не-не, вы, вы всё не так Куда поняли. Куда охрана смотрит? Только тише, тише, тише, да они услышат. Да что же вы стоите? Вызовите полицию! Слышь, подвинься за прилавком. Это же новинки. Он здесь. Давай, давай сюда. Стейп, давай сюда быстрее, он здесь. Валим, мусора. И все же, дружище Клаус, почему вы так упорно отрицаете идеи гуманизма? Что вы? Когда же я их отрицал? Я лишь коснулся некоторых спорных моментов. Главным образом, что человек не может претендовать на роль венца природы. Но ведь только ему присущ разум. И вместе с разумом множество пороков. Вот вы, к примеру, можете ли вы утверждать, что полностью уверены хотя бы в себе самому? А? Ну я пока ещё не выжил из ума. И в собственных мыслях и действиях я вполне уверен. Это хорошо, что вы так уверены в себе, господин Шварценгер. Хотя, согласитесь, доверять себе полностью нельзя. От чего же? Как вам объяснить? А, ну положим вы, на момент вашего заявления, что вы доверяете себе, действительно уверены в этом. Но вы сейчас не совершаете никаких поступков, а только Предполагаете, так сказать. Я понял вашу мысль, Клаус. Вы хотите сказать, что уверенность в себе можно проверить только поступком? Разумеется. И только тогда вы сможете утверждать, соответствует ли ваша умозрительная уверенность настоящей правде ваших поступков или нет. Я поставил вас в тупик? В общем-то, об этом писали многие. К примеру, молодой учёный Зигмунд Фрейд. Да, всё это не ново. Но если полагать, что открыть больше ничего нельзя, то жить станет скучно. Как мне? Ну, Но... что у вас с глазами? Что с ними? А что с ушами? Что с ушами? Я хотел сказать, доверяете ли вы вполне своим органам чувств? Вполне доверяю. А пробовали ли вы смотреть на белый лист бумаги в Альпах? Нет. Тогда предположите, какого он цвета там в горах? Не разумеется белого. Нет. Под воздействием ультрафиолета он фиолетовый, но вам будет казаться, что он белый. Вы хотите сказать, что и своим органам чувств я не могу доверять так же, как и разуму? Нет, что? Всё не так уж плачевно, но мне иногда кажется, что в ваших глазах я выгляжу несколько в другом свете, нежели на самом деле. То есть, а фрейд ваш наркоман? глава новая истории избуки звуки звуки